Глава 155. Холл. Вдох, выдох, вдох, выдох. Лэй, Лэй, любимый, я поняла, я поняла, милый. Вдох, выдох. Мне нужно хм, сосредоточиться на дыхании. Вдох, выдох. Лэй прислонился щекой к прозрачному пластику, разделяющему их. Теперь он понимал, хотя они практически исключили возможность вирусного или бактериального переносчика красного душителя, Холли не хотела рисковать. Она заперлась от него в медицинском отсеке, а его оставила за люком шлюза, чтобы они не могли дышать одним воздухом. «Дыши!» — сказал он. «Просто дыши! Я здесь!» «Я не оставлю тебя!» Холли кивнула. Её лицо было красным от запёкшейся крови. Губы побелели, как снег. «Я должна вести записи!» Она покачала головой. Сделала долгий медленный вдох и выдохнула. «Приступ!» Я заметила почти... Сразу же. Что-то было не так. Холл, не пытайся говорить, просто продолжай дышать. Она покачала головой. Тебе нужны данные. Она вздохнула. Ритм немного сбился. Она задыхалась, а потом втягивала воздух. Он вытекал из неё, формируя слова. Первым признаком было ощущение. Моё сердце пропускало удары. Затем повышенное слюноотделение. Мой рот не пересыхал. Отдыхание. Ты... Ты слышишь? Я слушаю, сказал он. Хлопнул по пластику. «Холли, мы всё исправим, найдём решение, найдём лекарство, но ты должна держаться». Моё зрение сузилось до тёмного туннеля. Я услышала звон, туновение. «Лэй, как нам быть? Как сделать прививку от Василиска?» Он рыдал, не в силах сдержать себя. Провёл запястьем по глазам. «Что? Василиск?» Хорошее название, что-то вроде «Василиска Рока». «Василиск Роко. Мысленный эксперимент, согласно которому Василиск — это искусственный интеллект, который хочет подвергнуть наказанию людей, предполагавших, что когда-либо в будущем появится Василиск, но не участвовавших в его создании. «Да, навязчивая идея. Как ты до этого додумалась? Лэй, сосредоточься. Ты можешь спасти меня, любимый. Ты можешь спасти меня. Могу?» — спросил он. Это казалось неправильным. И все же, как только она упомянула об этом, он почувствовал, как в его сердце загорелась надежда как будто это действительно было возможно. «Да», — вздохнул он, — «я могу», — он моргнул, «я имею в виду, мог бы, если бы только старался больше, если бы я был умнее». «Да, милый, да, ты можешь, ты можешь спасти меня, и тогда мы сможем, мы сможем пожениться, завести детей и... и мы сможем...» «Холл, тебе просто нужно сказать мне, я создам лекарство, выздоровею, и снова могу быть живой, ты только скажи мне, Холли...» «Я не понимаю, о чём ты? Однажды ты это сделал. Ты спас себя. А что, если бы ты мог спасти и меня? Мы могли бы быть вместе. Вся колония оказалась бы в нашем распоряжении. Мы могли бы оставаться здесь только сколько ты захочешь, вместе. Но ты должен рассказать мне. Ты должен рассказать, как ты это сделал, как ты помог лейтенанту Петровой. На персефоне Ты её вылечил». «Этого ещё не произошло», сказал Чжан озадаченно. Он как бы видел это. Видел золотистый металл, извивающийся на его руке, ярко-зелёного скорпиона. Что с ним происходит? Что происходит с его мозгом? «Не дай мне умереть, милый! Не дай мне! Я не хочу умирать!» Она задыхалась. Ужасный звук. Давилась собственным дыханием. В перерывах между приступами кашля она заикалась. «Разве ты не хочешь? Спасти меня!» Её лицо теряло цвет. Губы посинели, глаза закатились, бледные. Бледные руки заскользили по прозрачному пластику, когда она опустилась на колени. «Я люблю тебя!» — прохрипел он, не в силу держать себя в руках. «Я так скучаю по тебе, Холли! О, чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Не дай мне умереть!» — произнесла она. Её голос стал грубым кваканьем. «Пожалуйста, просто расскажи мне, как ты это сделал!» «Детка, если бы это было...» — он не смог закончить мысль. Если бы это было по-настоящему, я бы сделал всё, что угодно, рассказал бы тебе всё. Но это не так. Возможно, именно это больнее всего.